У нас с Ринри был культовый фильм Там Попо Одуванчик» режиссёра Дзюдзю Итами. О похождениях молодой вдовы, ищущей для своего ресторана рецепт лучшей в мире лапши. Фильм пародийный, безумно смешной и совершенно прелестный. Мы смотрели его несчётное количество раз и даже разыгрывали из него сцены. Ходить в кино в Токио значит всё время удивляться. На первый взгляд, это то же самое, что ходить в кино в Европе или в Америке. Люди рассаживаются в удобных просторных залах, начинается сеанс, идут анонсы, реклама, кто-то отправляется в туалет. Но чтобы место не заняли, оставляет на сиденье на самом видном месте бумажник. И поверьте, ни одна ена оттуда не пропадает. Никакого ханжества в отборе картин. Самые откровенные сцены идут без цензуры или белых квадратиков. Японцы не фарисей. Однако, если женщина появляется обнажённой, её лобок окутывает облачко. Секс — не проблема, но волосы — это неприлично. Реакция публики ошарашивала. Шёл Бен-Гур. Я обожаю жанр пеплума, и мне захотелось ещё раз посмотреть этот фильм в Японии. Я позвала с собой Ринви. Диалоги Бен-Гура и Миссалы с японскими субтитрами были упоительны. Хотя, если вдуматься, в японском варианте они выглядели ничуть не более ходульными, чем в американском. В одном из эпизодов, когда рождается Христос, в небе возникает божественное сияние, которое видят волхвы. За моей спиной целое японское семейство радостно завопило. НЛО, НЛО! Появление летающих тарелок в этой римско-иудейской древности не казалось им неуместным. Ренри повёл меня смотреть старый военный фильм «Тора, Тора, Тора» Американо-японский фильм 1970 года, посвящённый нападению японцев на военно-морскую базу США «Пёрл-Харбор» 7 декабря 1941 года. В названии использован условный сигнал о начале операции. Фильм шёл в маленьком зале с нерядовой публикой. Тем не менее, во время знаменитой сцены бомбардировки Пёрл-Харбора зрители дружно аплодировали. Я спросила у Ринри, почему он решил мне это показать. «Это один из самых поэтичных фильмов, какие я знаю», ответил он с совершенно серьёзным видом. Я не стала допытываться, почему. Он не первый раз сбивал меня с толку. В ноябре на токийские экраны вышли «Опасные связи» английского режиссёра Стивена Фрирза. Экранизация одного из моих самых любимых романов одним из моих самых любимых режиссёров не могла не привлечь меня. Ренри романа не читал и о чём там речь не знал. На премьере зал был набит битком. «Токийская публика» которая не раз на моих глазах корчилась от смеха на самых кровавых фильмах, сидела потрясённой, замерев от ужаса перед маркизой де Мертей. Что до меня, то я с первой до последней минуты пребывала в таком экстазе, что мне трудно было удержаться от одобрительных возгласов. Это было действительно здорово. Когда я встала, полная восторженных впечатлений, я вдруг увидела, что Ринри плачет. Я вопросительно посмотрела на него. «Бедная женщина! Бедная женщина!» — повторял он всклипывая. «Кто? Ну, хорошая?» Я поняла. Ринри весь фильм отождествлял себя с госпожой Де Турвель. Я не посмела задать прямой вопрос. Слишком страшно было услышать ответ. Я лишь попыталась воспрепятствовать этой бредовой самоидентификации. Не принимай всё так близко к сердцу. Эта картина не о тебе. А фильм прекрасный, правда? Как здорово снято, и какой великолепный актёр в главной роли. Глаз вопиющего в Токио. Трясясь от рыданий, Ринри целый час повторял между потоками слёз. Бедная женщина. Никогда я его в таком состоянии не видела, ни до, ни после. По крайней мере, фильм не оставил его равнодушным, — утешала я себя. В середине декабря я на уикенд отправилась одна в горы. Ринри понял, что вступать со мной на эту территорию, где я недосягаема, смысла нет. Я уже давно никуда не ездила без него, и такой вариант меня устраивал. Мне безумно хотелось погулять по японским горам под снегом. Я вышла из поезда в полутора часах езды от Токио, в небольшой деревне, откуда начинался подъём на гору Кумотори. Высота её не превышала двух тысяч метров. Я сочла, что для первого похода в одиночку по снегу это то, что надо. Судя по карте, прогулка была несложной, и сулила роскошный вид на мою любимую гору Фудзи. Другой причиной моего выбора стало само название кумутори, которое можно истолковать как «облако и птица». Мне уже виделся в этом законченный эстамп, и я жаждала исследовать его изнутри. К тому же скученность токийской жизни — порождало навещивые мысли об отшельничестве, и горы тут могли послужить идеальным предохранительным клапаном. Сказать, что Япония — горная страна, значит ничего не сказать. Здесь две трети площади из-за гор практически необитаемы. В Европе горы — место весьма оживленное, зачастую преддверие светских коктейлей. Там расцветают во множестве снобские курорты. В Японии лыжный курорт в ту пору был большой редкостью, а местное население не хотело жить в горах, в царстве смерти и нечистой силы. Поэтому страна восходящего солнца сохранила первозданность и дикость, которую никакие описания в полной мере не передают. Мне тоже было страшновато, когда я собиралась идти без сопровождения. Когда я была маленькая, Моя обожаемая японская няня рассказывала мне про Ямамбу, самую злую из всех ведьм. Она орудует в горах, ловит одиноких путников и варит из них суп. Суп из одиноких путников это такая руссейская варево, настолько прочно вошло в моё сознание, что я, кажется, знала его вкус. Намёк на незаконченное произведение Жан-Жака Руссо. «Прогулки одинокого мечтателя». На карте я высмотрела горный приют недалеко от вершины и решила там переночевать, если, конечно, до той поры не окажусь в котле у Ямамбы. Я взяла курс в пустоту. Тропа плавно велась по снегу, нетронутом и девственно чистым, что я констатировала с тупым самодовольством султана в гареме. В это субботнее утро никто не опередил меня на подъёме. Первую тысячу метров я преодолела, наслаждаясь прогулкой. Смешанный лес внезапно закончился, открыв мне небо, полное предостерегающих знаков, на которые я не обратила внимания. Впереди простирался один из самых красивых пейзажей на свете. На пологом склоне, расширяющемся как юбка к низу, стояла бамбуковая роща в снегу. Тишина вернула мне во всей полноте мой восторженный вопль. Я всегда любила бамбук. Странное гибридное растение, которое японцы считают ни деревом, ни травой, и в котором элегантная пышность сочетается с грациозной гибкостью. Но в моих воспоминаниях бамбук никогда не достигал такого великолепия, как заснеженная роща на Куматоре. При всей внешней хрупкости каждый побег нёс тяжкое бремя снега, и их листья волосы покрывала белоснежная седина, как у очень юных девушек, до срока призванных к некой священной миссии. Войдя в рощу, я словно вступила в другой мир. Наслаждение вытеснило ощущение времени. Не знаю, сколько минут или часов кануло в небытие, пока я поднималась по этому склону. Оставив рощу позади, я увидела в 300 метрах вершину Кумутори. Она была совсем близко от меня, но всё-таки дальше, чем тяжёлая снежная туча, лежавшая на её левом боку. Не хватало только птицы, чтобы полностью оправдать название. Что ж, беспечной пташкой, не думающей об опасности, стану я. И я устремила свой полёт к вершине, казавшейся такой доступной, говоря себе, что две тысячи метров — это для слабаков, и впредь нельзя так себя недооценивать. Едва я достигла гребня, как туча, почуяв мою птичью натуру, двинулась мне навстречу, дабы исполнить предначертанное этимологией. Она принесла метель, всё исчезло в летящих снежных хлопьях, и я в изумлении села, — чтобы полюбоваться этой картиной. Вся разгорячённая после подъёма я с удовольствием подставила голову под снежную манну. Никогда в жизни я не видела подобного снегопада. Снег был такой острый и хлистал так часто, что трудно было держать глаза открытыми. Если хочешь узнать секрет снега, то смотри сейчас. Ты прямо на фабрике, в жерле снежной пушки. Но промышленный шпионаж оказался невозможен. Ничто не выглядит таким загадочным, как то, что происходит перед самым носом. Не знаю, влюбилась туча в меня или в вершину, но убираться она не желала. Внезапно я обнаружила, что волосы у меня облеплены снегом, а на подбородке образовалась ледяная борода. Я, вероятно, смахивала на старого горного отшельника. «Надо идти в приют», — подумала я. И вдруг поняла, что никакого приюта не видела. На карте, однако, он фигурировал чуть ниже. Она была датирована прошлым годом. Неужели Ямамба за это время сожгла хижину? Я бросилась на поиски. Метель усилилась и охватила всю гору. Я никак не могла выбраться из владений тучи. Я начала спускаться по спирали вокруг вершины, чтобы не пропустить приют. Я шла, выставив перед собой руки, и едва видела собственные пальцы. Это сомнамбулическое движение наяву не имело конца. Наконец пальцы уперлись во что-то твёрдое. «Спаслась», — выдохнула я. Ощупью, продвигаясь вдоль хижины, я нашла дверь и ввалилась внутрь. В домике не было никого и ничего. Деревянные стены, потолок. На полу под старым одеялом печка Кататсу. Я вытаращила глаза при виде такой роскоши и закричала от счастья, обнаружив, что печка горячая. Ура! Кататсу — не столько средство обогрева, сколько образ жизни. В традиционных японских домах в полу сделано квадратное углубление. Туда помещается эта железная печка, а сверху ставится столик. Люди садятся вокруг на пол, свесив ноги в тёплую ванну, и накрывают купель с горячим воздухом огромным одеялом. Я знала японцев, которые на чём свет стоит проклинали кататься. Сидишь всю зиму, как в тюрьме, прикованный к печке и к тем, кто сидит вокруг, и слушаешь ерунду, которую несут старики. А я получила кататься в своё полное распоряжение единоличная, то затопила эту печку. Надо воспользоваться тем, что смотрите или нет, и переодеться, сказала я себе. Я стащила одежду, мокрую от пота и снега, и развесила, где могла, чтобы просушить. В рюкзаке у меня лежала пижама. И я надела ее, безжалостно издеваясь над собой. Вот-вот, правильно, пижама. Почему бы не вечернее платье? Лучше бы взяла побольше теплых вещей. Я съела припасённую провизию, спрятав ноги под одеяло около кататься и слушая завывание в юге. Это было чудесно. Мне не терпелось увидеть хозяина или хозяйку. Он или она наверняка приходит сюда каждый день и приносит дрова или уголь для печки. Я воображала разговор с этим человеком, разумеется, необыкновенным. И вдруг — кошмар! захотелось писать. Удобство на природе. Надо было сообразить раньше. Выйти под снег в пижаме значило лишиться последней сухой одежды, а надеть мокрую невозможно. Оставался единственный выход. Я сняла пижаму, сделала глубокий вдох и бросилась наружу, как в пропасть. Босиком, совершенно голая, я присела на снегу на корточке, И исполнила желаемое, охваченное ужасом и восторгом. Стояла непроглядная тьма. Белизна кружащегося снега была не видна. Она угадывалась другими органами чувств. Снег был белым на ощупь и на вкус. Он пах белизной. Я эту белизну слышала. Ступни свело от боли. Я вбежала в хижину и сунула их под одеяло возле котацу радуясь, что хозяин не застал меня в такой позе. Обсохнув у печки, я снова облачилась в пижаму. Забравшись снова под одеяло, я попыталась уснуть. Но через некоторое время обнаружила, что после своей нудистской вылазки под снег согреться не в состоянии. Я закуталась в одеяло с головой, придвинулась к печке почти вплотную. Но меня по-прежнему било зноб. Укус в юге оказался слишком глубоким, и мне не удавалось исторгнуть из своего тела ее ледяной зуб. В конце концов, я приняла безумное решение, но у меня не было выбора. Между ожогом второй и третьей степени и смертью я выбрала ожог. Я прильнула к горячей печке, прямо к раскаленному металлу. Единственной защитой мне служили пижама и одеяло. И тут я осознала всю серьёзность положения. Я не почувствовала абсолютно ничего. Моя кожа, поджариваясь, не ощущала никакой боли. Рукой я всё-таки могла попробовать, насколько горяча печь. Только в кончиках пальцев ещё не умерли нервные окончания. Я была трупом, в котором жили лишь пальцы и мозг, посылавшие бесполезный сигнал тревоги. Если бы я хоть ойкнула, Моё тело настолько окоченело, что уже не способно было на здоровые рефлексы. Оно превратилось в ледяной свинец. К счастью, оно страдало. Я благословляла эту муку как последнее доказательство своей принадлежности к миру живых. Правда, страдало оно как-то подозрительно. Я воспринимала всё наоборот. Печка обжигала меня холодом. Но лучше это, чем ужасный и неотвратимый миг, когда я вообще больше ничего не почувствую. Подумать только. А я ещё боялась котла и мамбы. Моя няня недооценила жестокость горной ведьмы. Не суп готовила она из одиноких путников, а быстро замороженный полуфабрикат. Видимо, про запас. Для будущего супа. Меня разобрал смех. И эта первая нервная реакция пробудила остальные. Наконец пробежала и спасительная дрожь. Я затряслась, как стиральная машина. Пытка моя, однако, не прекратилась. Сознание, что я не умру, удлиняло ночь, тянувшуюся десятилетия. Я состарилась на целый век. Вцепившись в печку, жара, которой не ощущала, я много часов лежала и прислушивалась. Сначала слушала в югу, которая неистовствовала в горах. А уходя оставила по себе тяжёлое тревожное молчание. Потом с первобытной надеждой прислушивалась к явлению чуда, известного под названием утро. Как же долго оно не наступало. Я тогда поклялась себе: всякий раз, когда тебе дано будет спать на кровати, какой бы убогой она ни была, ликуй и плачь от счастья. По сей день я ни разу не нарушила эту торжественную клятву. Пока я дожидалась рассвета, мне послышались в хижине шаги. У меня не хватило мужества высунуть нос из-под одеяла. Я так и не узнала, реальный это был человек или плод моего обострённого холодом воображения. Я настолько перепугалась, что задрожала ещё сильнее. Маловероятно, что это был зверь. Шаги звучали как человеческие. Если же человек, то он наверняка видел мою развешенную одежду и знал, что я под одеялом у Кутацу. Я могла бы что-то сказать, дать понять, что не сплю, но не находила слов. От страха сознание стало вязким. Потом шаги стихли. Если вообще не почудились мне. Затаив дыхание, я вдруг услышала, как снаружи сгустилась безмолвие уловила священный вздох мироздания предвещающий зарю. ни секунды не колеблясь я выскочила из под катацу в хижине не было ни души и никаких признаков чьего-либо пребывания меня ждал неприятный сюрприз мокрая одежда замёрзла ничего себе холод стоял в приюте я засовывала ноги в джинсы как будто прокладывала дорогу во льдах. Хуже всего мне пришлось, когда спина соприкоснулась с жёсткой заиндивелой футболкой. К счастью, мне некогда было анализировать свои ощущения. Выбраться отсюда, прогнать этот холод, вгрызавшийся в меня всё глубже и глубже, стало вопросом жизни и смерти. Невозможно передать, какой я испытала шок, открыв дверь. Я словно вырвалась из могилы не понимая, где очутилась. Я застыла перед незнакомым миром. Метель, скрывшая его от меня накануне, погребла его под несколькими метрами белизны. Мой слух всё уловил верно. Заря вышептывала день. Ни ветерка, ни крика хищной птицы, только ледяная тишина. И нет следов на снегу. Моим ночным гостям если кто-то меня действительно навещал, могла быть только мамба, которая зашла проверить, сработала ли её ловушка для одиноких путников и прикинуть по развешенной одежде, что за добыча ей попалась. Я её вечная должница. Без Котатсу меня бы уже не было в живых. Но если я хотела оставаться в живых и дальше, мешкать было нельзя. Пять часов десять минут утра. Я устремилась вниз. Какое же наслаждение бежать. Пространство исцеляет всё. Нет такой боли, которая устояла бы против распыления себя во Вселенной. Не зря мир так велик. Спасаться значит бежать. Язык всегда прав. Умираешь — уноси ноги. Страдаешь — беги. Закон один — движение. Ночь завлекла меня в ловушку к Ямамбе. День освободил меня, вернув мне географию. Я ликовала. Нет, Емамба, я не суповое мясо. Я живая. И вот тебе доказательство. Я удираю, и ты никогда не узнаешь, до чего я невкусная. Моя бессонница была холодной, как снег, но сейчас во мне кипит бешеная энергия вернувшихся с того света. Я несусь по горам слишком красивым, чтобы я согласилась здесь умереть. Всякий раз, когда я достигаю вершины очередного склона, мне открывается мир такой прекрасный и первозданный, что страшно делается. Страшно, да. Я бегу уже давно, и пора бы мне опознать пейзаж, виденный накануне. Но нет. Неужели метель так преобразила всё вокруг? Я хватаю карту и нахожу ориентир. «Гора Фудзи. Она далеко. Но как только появится в поле зрения, это будет означать, что я на правильном пути. Кстати, я нашла, наконец, место в Японии, откуда Фудзи не видно вообще. Это то самое место, где я нахожусь. Прочь отсюда». Я заблудилась. Непонимание, где, подстёгивает меня. Я бегу ещё быстрее. «Я мамба. Я оставила тебя с носом». Никто никогда еще не осмеливался сюда зайти. А я здесь, посмотри. Я хвастаюсь, чтобы заглушить ужас. Ночью я избежала смерти. Но вот она снова настигает меня. Мне на роду было написано погибнуть в 22 года в японских горах. Найдет ли кто-нибудь мое тело? Не хочу подыхать. Поэтому бегу. Сколько может бежать человек? Уже 10 часов. Небо. Эталон абсолютной голубизны, ни одного облачка. Хороший день, чтобы не умереть. Заратустра спасёт свою шкуру. Мои ноги такие большие, они заглатывают любые вершины. Вы даже не представляете, как они прожорливы. Но сколько я ни бегу, не ни узнаю ничего. Каждый раз, взбегая на очередной холм, я молю небо дать мне увидеть мой обожаемый вулкан Фудзи. Я призываю его, как призывают лучшего друга. Вспомни, старый брат, как я лежала возле твоего кратера, как кричала, приветствуя восход солнца. Мы с тобой одной крови, заклинаю, признай это. Признай меня. Я же родня тебе. Жди меня за этим гребнем. Я отрекусь от всех богов и буду верить только в тебя. Будь там, я пропадаю. Появись, и я спасена. Я добегаю до гребня, но тебя снова нет. Моя энергия становится энергией отчаяния. Я продолжаю бежать. Близится полдень. Скоро уже семь часов, как я облуждаю и забираюсь всё дальше и дальше. Мой мотор работает вхолостую. Наступит ночь и утопит меня в чёрном снегу. Настанет конец моего пути по этой земле. Нет, не верю. Заратустра не может умереть. Где это видано? Новый подъём. Я уже ни на что не надеюсь, но всё-таки бегу. Терять мне нечего. Я сама потерялась. Ноги шагают вверх, но они утратили свой волчий аппетит. Каждый шаг даётся дорого. Совсем близко виден гребень. Наверняка снова неудача. Я пробегаю последние метры. Вот и Фудзи. Прямо передо мной. Я падаю на колени. Никто не знает, как он огромен, этот вулкан. Теперь я нашла место, откуда он виден целиком. Я кричу, плачу. Как же ты безмерно велик! Ты, возвестивший мне жизнь! Как ты прекрасен!» Спасение всколыхнуло мое нутро. Я спустила джинсы и облегчилась. «Вулкан Фудзи!» Я оставляю тебе зримое доказательство того, что ты спас человека, способного на сильные эмоции. Я смеюсь от радости. Ровно полдень. Я смотрю вниз. Мне нужно теперь просто идти по хребту. На глазок до долины часов шесть ходу. Это пустяк, когда знаешь, что будешь жить. Я бегу по гребню хребта. Впереди шесть часов солнца и синевы когда Фудзи будет принадлежать мне одной. Но шести часов мало, чтобы вместить моё ликование. Восторг служит мне горючим. Лучшего горючего не бывает. Никогда ещё Заратустры не мчался так быстро и в таком упоении. Я с Фудзи на «ты», я пляшу на гребне. Необыкновенный танец. Мне хочется, чтобы он длился вечно. Эти шесть часов — самые лучшие в моей жизни. Я совершаю марш счастья. Я понимаю теперь, почему победная музыка называется марш. Фудзи заполняет небо. Хватит на всех. Но сейчас он целиком мой. Кто не успел, тот опоздал. Никто по-настоящему не знает, сколь грандиозен и великолепен вулкан Фудзи. Но это не мешает ему быть отличным попутчиком. Он мой лучший друг. За не обсевок в поле. Вот уже долина и закат. Обратный путь был слишком короток на мой вкус. Я поклонилась своему лучшему другу и нырнула в лощину. Оттуда его уже не видно. Я сразу начала скучать по нему. Я мчусь со скоростью заходящего солнца. Тех мест, где я проходила накануне, я так и не увидела. Конечно, я чудовищно сбилась с пути. До деревни я добралась одновременно с темнотой. Поезд везёт меня в Токио. Я ошеломлённо смотрю на людей. На меня никто не обращает внимания. Из чего я делаю вывод, что горная эпопея не запечатлелась на моём лице. На вокзале вхожу в метро. Воскресный вечер, 10 часов. Мир поражает своей обыденностью. А я в прямом и в переносном смысле Никак не могу спуститься на землю. Выхожу на своей станции. Дома есть отопление, кровать и ванна. Крюс — жалкий бомж по сравнению со мной. Непрерывно звонит телефон. На другом конце провода живой человеческий голос. Мне что-то говорит. Кто это? Что с тобой, Амели? Это я, Ринви. Ты меня не узнаёшь? Не могу же я сказать ему, что забыла о самом его существовании. Ты так поздно вернулась, я обеспокоился. Я потом тебе всё расскажу, я безумно устала. Пока наполняется ванной, я смотрю в зеркало. Вся с головы до ног я цвета пепла, но ни малейших следов ожога. Тело всё-таки потрясающая штука. Я залезаю в горячую ванну, и мой организм... Вдруг освобождается от холода, который в нём застрял. Я плачу от счастья и уже заранее от отчаяния. Спасшиеся в катастрофах знают, что их никто никогда не поймёт. Мой случай ещё сложнее. Я спаслась от чего-то слишком прекрасного, слишком грандиозного. Мне хочется, чтобы люди узнали об этом божественном великолепии и понимаю, что мне не удастся ничего объяснить. Я ложусь спать и вскрикиваю. «Это не кровать, это западня. Столько тепла и мягкости я не в состоянии перенести. Они меня убивают. Я вспоминаю замерзающую горную нищенку, прильнувшую к печке. Во времени и в пространстве от меня до неё рукой подать. Отныне... Среди всех прочих персонажей, которые обитают во мне, будет и горная нищенка. И Заратустра, танцующий с горой Фудзи на гребне хребта. Я отныне всегда буду ими. Плюс ко всем тем, кем я была раньше. Мои разнообразные ипостаси не спали уже очень давно, можно сказать, вечность. И я проваливаюсь в сон объединяющий их в одно целое. После таких приключений ужаснее всего, что жизнь идёт своим чередом. В понедельник на занятиях мне очень хотелось рассказать о своих похождениях в горах. Но студентам было не до меня. Они думали только о приближавшихся каникулах. Ещё неделька, и они двинут на Гавайи. У выхода меня ждал белый «Мерседес». «Если б ты знал, что со мной случилось!» «Пойдём, поедим китайской лапши!» Я подыхаю с голоду. Сидя перед миской с лапшой, я безнадёжно пыталась описать бамбуковую рощу под снегом. Метель, ночёвку у Ямамбы, все эти бесконечные часы, когда я, потеряв голову, носилась по горам. Свою встречу нос к носу с Фудзи. На этом месте Ринри расхохотался, потому что я широко взмахнула руками, чтобы изобразить, Необъятные размеры вулкана. Рассказать о великом технически невозможно. Получается либо скучно, либо смешно. Ринри взял меня за руку. Давай проведем Рождество вместе, спросил он. Давай. Я повезу тебя в путешествие на 4 дня. С 23 до 26. -го. Куда поедем? Увидишь. Возьми теплую одежду. «Нет, не в горы, не беспокойся». «Для тебя Рождество — важный праздник?» «Нет, но в этот раз да, потому что я буду с тобой. Последняя неделя занятий. Скоро я перестану принадлежать к студенческому племени. Я прошла тесты для приёма на работу. В начале года должна поступить в одну из крупнейших японских компаний. Будущее выглядело заманчиво. Одна студентка из Канады спросила меня, Собираюсь ли я замуж за Ринви? Не знаю. Смотри, от таких браков рождаются жуткие дети. Что ты болтаешь? Полукровки очаровательны? Но невыносимы. У меня подруга замужем за японцем. У них двое детей. 6 лет и 14. Они называют мать писькой, а отца какашкой. Я залилась смехом. Может они правы? Тебе смешно? А вдруг и с тобой будет то же самое? Я не собираюсь заводить детей. Да? Почему? Это же противоестественно. Я ушла, напевая про себя песенку Брасетса. Нет, не любит народ честной тех, кто ходит другой тропой. 23 декабря рано утром меня ждал белый Мерседес под тёмно-серым небом. Дорога была долгой, некрасивой и скучной потому что Япония, помимо прочего, такая же страна, как и все остальные. Да, знаю, увижу, но всё-таки куда мы едем? Не обращай внимания на депрессивный пейзаж. Поверь, ты не пожалеешь. Какой путь проделан после Урх, — подумала я. Надо разбить немало яиц, чтобы одолеть французский. И вдруг море. Японское море торжественно представил его Ринри. «Мы знакомы. Я чуть в нём не утонула, когда была маленькая, в тот Тори». «Но ведь ты жива», — сказал он, оправдывая своё драгоценное море. Он поставил машину на стоянку в порту Нигата. «А сейчас мы сядем на катер и поплывём на саду». Я запрыгала от радости. Всю жизнь я мечтала увидеть этот остров, знаменитый своей красотой и дикостью. Ринри вытащил из багажника чемодан, огромный, как сундук. Море было ледяным, поездка по нему нескончаемой. «Это море с мужским характером», — сказал Ринри. «Я уже слышала такое от японцев», — удивлялась, но ни разу не позволила себе ни вопросов, ни замечаний. С моим примитивным образным мышлением я постоянно высматривала клочья бороды на гребешках волн. Кораблик высадил нас на острове. Чья допотопная пристань резко контрастировала с Нейгадским портом. Автобус 60-х годов доставил нас в большой старинный отель в получаси езды от пристани. Этот Рекан. Располагался в центре острова. Море было слышно, но не видно. Вокруг только девственная или почти девственная природа. Пошёл снег. Я обрадовалась и предложила пойти погулять. «Завтра», — сказал Ринри, — «сейчас четыре часа, дорога меня вымотала». Он явно хотел насладиться комфортом гостиницы, и я его поняла. Роскошные, традиционно оформленные комнаты пахли свежими тотами. К тому же там была огромная ванна в стиле Дзен, наполнявшаяся через бамбуковую трубку, откуда безостановочно лилась горячая вода. Чтобы вода не хлынула через край, в неполированном камне, из которого была сделана ванна, имелось отверстие, а над ним иероглиф. Похожий на горящий сток сена и обозначавший ничто. «Метафизика!» — воскликнула я. Намылившись и, по обычаю, вымывшись сначала под краном, мы с Ринри забрались в эту невероятную ванну с намерением никогда из неё не вылезать. Кажется, здесь есть фуро ещё лучше, в общих помещениях гостиницы. Вряд ли там лучше, чем здесь. Зря ты так думаешь. Там фуров в десять раз больше, наполняется множеством бамбуковых труб и находится под открытым небом. Последний аргумент подействовал. Я потребовала, чтобы мы немедленно туда пошли. Никого там не было, к счастью, потому что по обычаю мужчины и женщины купаются вместе. Лежать в горячей ванне, когда на тебя падает снег. Я облаженствовала. Главное удовольствие в этой парилке — чувствовать, как ледяные кристаллики опускаются на лицо. Через полчаса Ринри вышел из воды и облачился в юката. «Как ты уже всё?» — возмутилась я. «Долго сидеть в фуро вредно для здоровья. Выходи». «Я не подумаю. Я побуду ещё». «Ну, как хочешь. Я пошёл в номер. Не задерживайся». Получив полную свободу действий, я легла на спину, чтобы всей кожей ощутить чудесное соприкосновение с ледяной стихией. Это же восхитительно, когда тебя забрасывают шариками мороженого, при том, что другая половина тела нежится в горячей воде, от которой идёт пар. Увы, мое одиночество было недолгим. Пришёл старый служитель и начал подметать вокруг фуро. Я тут же спряталась под воду и вспенила её, болтая руками и ногами, чтобы создать подобие покрова. Низкорослый и худой, как высохший кустарник, этот восьмидесятилетний старик, казалось, никогда не покидал острова. Он тщательно обметал метёлкой из веток края фуро, и его безучастное лицо меня успокоило. Но когда он всё вымел, то начал сначала. Не подозрительно ли? что он дождался ухода Ринри, чтобы явиться сюда. Я заметила, что старик сметает снег, который ложится вокруг фуро. Но снег мог идти ещё долго. Кто его знает, мы не выходили из гостиницы. Я не решалась вылезти из воды, пока старик здесь. Между мгновением, когда я выскочу, и следующим, когда надену юката, неизбежно будет несколько секунд, когда я окажусь перед ним совершенно голой. Конечно, я не особенно рисковала. Мой дряхлый островитянин вместе со всей одеждой весил не больше 45 кило. Да и возраст сделал его неопасным. Ситуация, однако, была неприятная. Руки и ноги у меня устали. Они уже работали кое-как и не могли гарантировать непрозрачность воды. Продедушка, хоть и не подавал виду, вероятно, находил зрелище весьма интересным. Я решила поставить его на место. Указав подбородком на метлу, я сухо крикнула Иронай, что на доступном всем языке означает не нужно. Уборщик ответил, что не понимает по-английски. Это доказывало его коварство. Я перестала сомневаться в его развратных помыслах. Но худшее было впереди. Я почувствовала симптомы близкого обморока. Ринри был прав: Нельзя так долго сидеть в этом горячем бульоне. Силы мои испарились, и я даже не заметила, как. Приближался момент, когда я потеряю сознание в фуро, и старик, якобы спасая меня, сможет сделать со мной всё, что захочет. И я запаниковала. Предобморочное состояние отвратительно. Внутри как будто снуют миллионы муравьёв и выворачивают кишки наизнанку. К тому же слабость неописуемая. Амели, возьми себя в руки и вылезай, пока ещё можешь. То есть сию минуту». «Да он увидит тебя голый, и пусть, иначе будет гораздо хуже». Старый подметальщик увидел, как из воды вырвался белый смерч, метнулся к юката, закутался в него и понёсся прочь. На автопилоте я добежала до нашей комнаты, ворвалась в дверь и на глазах у Ринри рухнула на футон. Помню, что когда я, наконец, разрешила себе отключиться, я машинально взглянула на часы. Было 18.46, я провалилась в бездонный колодец. Я странствовала. Я видела двор Киота 17 века. Группы знатнейших людей обоего пола в роскошных фиолетовых кимоно рассыпались по окрестным холмам. Среди всех выделялась женщина с широкими рукавами придворной дамы. Возможно, сама госпожа Мурасаки которая, аккомпанируя себе на кота, пела что-то о красоте ночей в Нагасаке. Наверное, её прельстила глубина рифмы. Эти развлечения растянулись на десятилетия. Я успела внедриться в японскую старину и занялась почётным ремеслом «Дегустатор Шисаке». Эту превосходную должность в сомелье в старом Киото я покидать совершенно не собиралась, но внезапно была отозвана в 1989 год. Часы показывали 19.10. Как мне удалось столько всего пережить за 24 минуты? Ринри, сидя рядом со мной, терпеливо пережидал мой обморок. Он спросил, что произошло. Я рассказала ему про XVII век. Он вежливо выслушал, потом снова спросил, а до этого?» Я сразу все вспомнила и уже в менее поэтическом тоне поведала о старом извращенце, который под видом уборки пришел подсматривать за голой белой женщиной. Ринри захлопал в ладоши и покатился со смеху. «Великолепная история! Рассказывай мне ее почаще!» Я опешила. Зря я ожидала негодования, пусть даже не слишком бурного. Ринри, страшно веселясь, разыграл передо мной всю сцену. Подошёл, скрючившись, как старая развалина, размахивая воображаемой метлой и бросая искоса взгляда на бассейн. Потом изобразил меня, жестикулирующую и кричащую «Иронай!». Сам ответил мне дребезжащим голосом, что не понимает по-английски. И всё это, не переставая хихикать. Я прервала спектакль замечанием. «Остров с честью носит своё имя». Тут он просто зашелся. Каламбур сработал тем более удачно, что по-японски имя божественного маркиза звучит как саду. В дверь постучали. Ты готова к пиршеству? Створка раздвижной двери скользнула в сторону. Две очаровательные местные дамы внесли низкие столики и поставили на них изысканные кушанье. Увидев Кайсеки закуски, я мгновенно забыла о гнусном старикашке и приступила к трапезе. Её дополняли несколько сортов сакэ. Я сочла свой сон вещем и стала с любопытством ждать продолжения. Наутро остров сада был весь в снегу. Ринри повёл меня к самой северной точке побережья. — Смотри, вон там, — сказал он, указывая куда-то в морские дали. — Можно разглядеть Владивосток. Я сделала комплимент его воображению. Но он был прав. Единственной мыслимой землёй за этими серыми тюремными тучами могла быть только Сибирь. «Давай обойдём остров по берегу», — предложила я. «Что ты, это очень долго». «Ничего, ведь так редко видишь море под снегом». «В Японии не так уж редко. Мы прошагали на морском ветру часа четыре. Я превратилась в ходячую сосульку и запросила пощады. «Очень вовремя», — сказал Ринри. «Чтобы сделать полный круг, понадобилось бы ещё часиков десять, не считая пути от моря до гостиницы». «Пойдём как ближе. Напрямик», — пролепетала я синими губами. «Тогда через пару часов будем в номере». По сравнению с побережьем, внутренняя часть острова оказалась куда более красивой и интересной. Гвоздём программы были огромные заснеженные сады японской хурмы. По странной прихоти природы эти деревья, теряя зимой листья, не теряют плоды, даже полностью созревшие. Иногда доходит до того, что на живых деревьях висят мёртвые плоды, наводя на мысль о смерти на кресте. Но сейчас меня не волновали покойники. Я увидела самые удивительные в мире рождественские деревья. Их голые черные ветви были унизаны спелыми оранжевыми фруктами, сверкающих венчиках снега. И одного дерева в таком наряде хватило бы, чтобы свести меня с ума. А тут их был легион, застывший посреди пустынной равнины. У меня голова пошла кругом от восторга, равно как и от вожделения. Я мало что так люблю, как спелую хурму. Но, увы, сколько я не прыгала, Дотянуться так и не смогла. «Праздник созерцания», — подумала я. «Нельзя же вечно хотеть всё съесть». Но последний довод меня совершенно не убедил. «Пошли», — сказал Ринри, — «а то совсем окоченее». Когда мы добрались до гостиницы, он куда-то отлучился. Я быстро приняла ванну и повалилась на футон. Он вернулся, пока я спала. Когда он разбудил меня, было уже семь вечера. Вскоре служительницы принесли нам ужин. За ужином произошел эпизод, которого я никогда не забуду. Нам подали маленьких живых оцминогов. Я знала, что к чему, и уже имела малоприятный опыт, когда приходилось есть рыбу или другую морскую живность сразу после того, как ее убивают на ваших глазах. Дабы гарантировать свежесть. Несчесть количество дорад еще трепещущих, которых я ела, а хозяин ресторана страшно довольный, говорил, глядя на меня: Они живые, да? Вы чувствуете вкус жизни? Я никогда не считала, что этот вкус стоит таких варварских методов. Когда я увидела осьминогов, я огорчилась вдвойне. Во-первых, потому что эти крохотные существа совершенно очаровательны. Во-вторых, потому что я не люблю сырых осьминогов. Но вернуть их на кухню было бы невежливо. Я отвела глаза в момент убийства. Одна из девушек положила мне на тарелку первую жертву. Этот маленький осьминожек, хорошенький, как тюльпан, разбил мне сердце. Быстро жуй, глотай, а потом скажешь, что сыта. Я положила угощение в рот и попыталась вонзить в него зубы. И тут произошла ужасная вещь. Ещё живые нервы осьминога дали сигнал к самозащите, и мстительный труп схватил меня щупальцами за язык, намертво вцепившись в него. Я взвыла так, как только можно взвыть, когда спрут вцепляется вам в язык. Я высунула свой несчастный язык, показывая, что со мной случилось. Женщины расхохотались. Я попыталась освободиться от осьминога руками. Ничего не вышло. Присоски держались крепко. Мне уже виделся миг, когда я просто вырву себе язык. Ринри замер в ужасе. Но я хоть видела, что он мне сочувствует? Я издала через нос сдавленный стон в надежде, что дамы перестанут смеяться. Одна из них решила, наконец, что шутка затянулась, подошла, кнула осьминога палочкой в какое-то определенное место. Щупальца тут же разжались. «Если всё так просто, то почему они не помогли мне сразу?» Я уставилась на выплюнутого осьминога в своей тарелке и подумала, что этот остров поистине заслуживает своего названия. Когда всё убрали и унесли, Ринри спросил, оправилась ли я от шока. Я весело ответила, что у нас получился очень необычный сочельник. «У меня есть для тебя подарок». Он принёс шёлковый платок нефритового цвета. Красиво завязанный узелком, где лежало что-то тяжелое. А что в этом фуросике? Посмотри сама. Я развязала платок, восхищаясь обычаем упаковывать подарки таким способом. И вскрикнула: В фуросики были плоды японской хурмы, которые зима превратила в огромные самоцветы. «Как тебе удалось?» «Пока ты спала, я вернулся туда и залез на дерево». Я бросилась ему на шею. «Я-то думала, что он ушёл по мафиозным делам». «Съешь их, пожалуйста». Я не могла понять, почему ему так нравится смотреть, как я ем. Но исполнила просьбу с удовольствием. «Подумать только, люди зачем-то убивают маленьких осьминогов, когда на свете существует спелая хурма». Её схваченная морозом мякоть напоминала сорбет с драгоценными камнями. Снег обладает поразительным гастрономическим эффектом, концентрирует внутренние соки и делает вкус более тонким. Он действует как огонь при мгновенном легчайшем обжаривании. На седьмом небе отчасти я поедала хурму с затуманенным взором. Остановилась я только, когда не осталось совсем ничего. Платок был пуст. Ринри смотрел на меня, млея и едва дыша. Я спросила, понравилось ли ему представление. Он поднял испачканные фуросики и подал мне маленький газовый чехольчик, лежавший в самом низу. Я открыла его с опасениями, которые немедленно подтвердились платиновое кольцо с амитистом. «Твой отец превзошел самого себя», — прошептала я. «Выходи за меня замуж». «У меня же нет места ни на одном пальце!» — воскликнула я, протягивая ему руки, унизанные шедеврами его отца. Он занялся комбинаторикой, объясняя, что если я передвину оникс на мизинец, циркон на средний палец, белое золото на большой, а опал на указательный, то безымянный как раз освободится. «Ловко», — заметила я. «Ясно. Ты не хочешь». «Я этого не сказала. Просто мы ещё очень молоды». «Не хочешь», — повторил он холодно. «Перед свадьбой бывает помолвка». Когда будущий муж и жена становятся женихом и невестой. Не разговаривай со мной как с марсианином. Я знаю, что такое помолвка. Ты не находишь, что это звучит красиво? Ты говоришь о помолвке, потому что это красиво звучит или потому что отказываешься выйти за меня? Мне просто хочется, чтобы всё шло по порядку. Зачем? За тем, что у меня есть принципы. С изумлением услышала я себя. Японцы с большим уважением относятся к таким вещам. — И сколько должно пройти времени между помолвкой и свадьбой? — спросил Ринри, словно уточняя параграф устава. — Жёстких правил не существует. Похоже, ему это не понравилось. Помолвка происходит от слова «молвить». — добавила я, отстаивая свою позицию. — То есть двое молвили нечто очень важное. Они доверились друг другу. Красиво, правда? А слово «брак» да отвращение пошлое, как и соответствующий контракт. В общем, ты никогда не захочешь вступить со мной в брак. — Я не сказала этого, — повторила я, чувствуя, что перегнула палку. Возникла тяжёлая пауза которую я в конце концов нарушила. Я принимаю от тебя обручальное кольцо. Он произвел над моими готическими в те времена пальцами все вышеперечисленные манипуляции и на безымянный надел закованный в платину аметист. В древности люди считали, что аметист лечит от опьянения. Мне бы это очень пригодилось, — сказал Ринри, снова превратившись в нежного влюблённого. Через несколько часов он уснул, а у меня началась бессонница. Когда я вспоминала о предложении Ринри, мне будто снова вцеплялся в язык мёртвый осьминог. Эта мрачная ассоциация не имела ничего общего с совпадением событий по времени. Я пыталась успокоиться. Говорила себе, что мне всё-таки удалось освободиться от щупалец и отодвинуть угрозу замужества на неопределённый срок. Кроме того, меня занимала история с хурмой. Ева не смогла дотянуться до желанного плода. Новый Адам, выучившийся галантному обхождению, принёс ей не один, а множество плодов, и с умилением смотрел, как она ест. Новая Ева, грешница-эгоистка, даже не предложила ему отведать ни кусочка. Мне очень нравился этот ремейк, более цивилизованный, чем оригинал. Однако финал его омрачился предложением замужества. Почему за удовольствие неизбежно приходится платить? И почему цена наслаждения — это всегда утрата изначальной лёгкости? После многочасовых раздумий на эту важную тему я, наконец, задремала. Конечно, мне приснилось, что меня венчают в церкви с огромным спрутом. Он надел мне кольцо на палец, а я ему на каждое щупальце. Священник сказал, вы можете поцеловать новобрачную. Спрут впился в мой язык и больше не отпускал.